Глава шестьдесят На Хэллоуин, хотя и далека от праздничного настроя, я стою перед Паттерсоном и наблюдаю, как соседские дети выкрикивают сладость или гадость вдоль всей Лэнгсинг-стрит, ныряя в магазинчики и салоны с открытыми дверями и ярким светом, хотя время закрываться давно прошло. В роторе парке стоит надувной дом-батут, а перед Мендозой Поставили столик, где дети могут обзавестись дурацкими росписями на физиономии. Но когда я смотрю на поток гулей, ведьм и супергероев, за которыми на почтительном расстоянии с л е д у е т родители, то могу думать только о том, что всем, всему городу, следует сидеть дома за запертыми дверями. Ванда выходит из-за барной стойки, чтобы немного поболтать. Она одета, как п е п е длинный чулок. Над ее плечами торчат косы из яркой пряжи, которые держатся на проволоке. В руках у нее большая стальная миска с разными шоколадными батончиками. «Как дела у Кэмерон?» — спрашивает она, о п и р а я миску в бедро и наклоняется, чтобы щедро выразить с в е р ч к о свою симпатию. «С каждым днем все лучше. На следующей неделе вернется домой. Это прекрасно!» Она слушает в п о л у х о треплет довольную собаку по морде и ушам. Эти двое нашли друг друга. В этот момент я замечаю Уилла с детьми, сворачивающих на Юкая-стрит. Бет нигде не видно. Пока я наблюдаю за ними, две девочки лет 10 11 о останавливаются перед нами и здороваются со сверчком, пока Ванда насыпает по горсти конфет в их оранжевые пластиковые ведерки. Они ухмыляются, будто выиграли в лотерею. Обе одеты, как красная шапочка. Когда они уходят, капюшоны болтаются сзади, словно флаги. Я говорю Ванде. Если пришла я, она осталась бы в больнице, пока мы не найдем Калиба. Так безопаснее. Ее обычная невозмутимая поза меняется, пока она меня слушает. Она. Ты в порядке? Не хочешь зайти и перекусить? Сегодня отличный суп. Спасибо. Со мной все будет нормально. Я просто хочу, чтобы эти дети ушли с улиц, понимаешь? Она следит за моим взглядом. Столько невинности на параде, столько хрупких человеческих жизней. Я понимаю, откуда это у тебя. Но думаю, что ходить сегодня вечером по домам и требовать сладости или г а д о с т ь Своего рода храбрость. Не только для детей, но и для родителей. Как будто они говорят, этого ты не отнимешь. Сверчок прижимается к моей ноге, словно соглашаясь с мыслью Ванды, но я не согласна. Если он захочет, то сможет. Он может отнять все. Спустя какое-то время я решаю, что лучше всего отправиться домой и выезжаю из города со сверчком на заднем сиденье, по непроглядной неровной дороге. В моём нынешнем состоянии рассудка лес в свете фар кажется искажённым, отдельные деревья выскакивают, как скрюченные чёрные тени. Я продолжаю прикидывать, сколько ещё жертв Кали бы могло быть за годы, сколько ещё было цели его одержимости. На десятках фотографий в его комнате все девушки поразительно схожи друг с другом. Те же длинные тёмные волосы, тот же мягкий овал лица. И у всех них есть явственное сходство с д ж е н н й как будто Калиб разыскивал разные вариации своей сестры. Тревожная мысль, но я мусолю её, пока въезжаю на тёмную подъездную дорожку и глушу мотор. Ночь прохладная, и здесь в лесу абсолютно беззвучная. Ни сов, ни койотов, даже луна не освещает путь. Сверчок трусит вперед и к двери, разок з а д е р ж а в ш и й чтобы пометить территорию. Я отпираю дверь, все еще думая о Дженни и ее связи с происходящим. Когда занимаешься серийным убийцей, понять, кто его цель — важнейшая часть для понимания, почему. Для Калиба сложная цепочка триггеров его прошлом должна включать убийство его сестры. Но значимость его отношений с Дженни должна была усилиться другими факторами — уходом матери, безразличием алкоголизмом отца. Потеря сестры, разумеется, не превращает каждого человека в серийного убийцу. Что-то уже начало изгибать калиба у корней, и потому смерть Женни не просто погрузила его в горе, а сломала его. В чем бы ни заключалась особенность его ран, сейчас я могу только гадать об этом. В какой-то момент их боль стала слишком сильной и громкой, и он начал действовать в соответствии с ними. Начал охотиться на девушек, не на женщин, на девушек, которые напоминали потерянную сестру. Похищение означает, что он наконец-то контролирует свое прошлое, получает то, что не додала ему жизнь. По одной жертве за раз он преодолевает беспомощность, которую испытал мальчишкой. и получает ощущение власти над происходящим. Я глубоко в водовороте этих мыслей, полностью занята ими, когда тянусь к выключателю. Свет плещет в комнату, рассеивая тени, и у меня перехватывает дыхание. к а л и б здесь, в моем домике, сидит на диване. В меня бьет адреналин, я чувствую его холодный и кислый вкус у основания языка. Калипс ног до головы в чёрном, будто собирается исчезнуть. Кажется, что его лицо над чёрным бородом висит в воздухе. «Не пытайся бежать», — говорит он с жутким спокойствием. Его рука тянется к шее сверчка. Она спокойно стоит рядом с ним. В конце концов, они уже знакомы. Беспокойство, которое я чувствовала в городе и по дороге домой, внезапно становится острым. жестоким страхом. Он накрывает меня с такой силой, что на мгновение я не знаю, способны ли говорить или двигаться. На столике перед Калибом лежит охотничий нож с зазубренным лезвием с 7 или восьми дюймов в длину. Где-то в моей голове хранится полезное знание, какие повреждения может нанести такое оружие в зависимости от места, в котором оно войдет в тело, с и л а удара и их к о л и ч е с т в о Калиб крупнее меня в два раза, если не больше. Чтобы дать ему отпор, мне нужен пистолет, спрятанный под матрасом в спальне, по другую сторону от Калиба. Чтобы добраться до оружия, мне придется обойти его. Невозможно. Словно почувствовав мои мысли, Калиб поднимается, берет нож и встает у двери в спальню. Его лицо холодное и равнодушное, словно он продумывает, Аня ощущает каждое свое движение, парит над собой. Моя диафрагма сжимается от страха, тело коченеет. Я искосо смотрю на сверчка, она умна и очень понятлива. По ее взгляду видно, она понимает что-то неладно. Ее поза не изменилась. Она по-прежнему сидит у кофейного столика, но взгляд внимательный и настороженный. Он говорит мне, что она на посту, что я не одна. «Ты не против, если я зажгу огонь?» «Стараюсь выиграть время. Тут холодно». «Конечно». Скованно произносит Калеб, указывая на печку кончиком ножа. «Только без фокусов». Его предупреждение заставляет поверить, что он правильно читает язык моего тела. «Мне хочется метнуться в сторону, закричать, рискнуть всем и напасть на него». Вместо этого я приседаю у ящика с дровами, беру коробку спичек, щепки, газету. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я, слыша, насколько деланным звучит мой голос. «Зачем пришел?» — он едва заметно поджимает губы. «Я думаю, Анна, мне следует задать тебе тот же вопрос». Бросаю взгляд на нож, который он небрежно держит в руке, почти косаясь бедра. Калиб не размахивает им, не жестикулирует. Напротив, он слишком спокоен, слишком уверен, что у него все козыри. Потому что так и есть. Что ты имеешь в виду? Это ты пришла за мной. Я тебя не трогал. Я проявлял уважение. Слова звучат странно, жарко и контурно. Это что-то значит. Это ключ. Моё сознание работает всё ещё медленно и ненадёжно, продырявленное страхом. Но я уже сталкивалась с подобным. Разговаривала с десятками убийц и психопатов, проводила сложный профайлинг, писала океаны заметок по расследованиям. А ещё стояла в комнате Калиба, в его лаборатории. Мне нужно как-то собрать вместе все кусочки. Исходную историю, которая движет всем. Старую. и могущественную, создающую импульс. Что он сделал и что собирается сделать? Что происходит сейчас в этой комнате? «Калеб, я уважаю тебя. Мы давние друзья». «Это верно. Давние». Он опирается о косяк двери. Черный свитер и черные джинсы, как удар кнутом по белой краске. «Вот только ты изменилась, Анна». Раньше ты меня понимала. По крайней мере, я так думал. Он дает мне новую информацию, еще один кусочек целого. Стараюсь выровнять дыхание, расслабить напряжение в руках. Я хочу тебя понять, Калиб. Скажи, почему к а м е р а н особенная? Она же особенная, правда? Я тоже ее люблю. Внезапно лицо Калиба багровеет, на шее проступают жилы, словно он едва сдерживается. Ты давно этим занимаешься, но Кэмерон не такая, как остальные. Ты держал ее у себя три недели, но не убил ее. Мне кажется, тебе вообще не хотелось причинять ей вред. Я вижу, он прищуривается, словно я задела его заживое, но молчит. Чиркаю спичкой, в глаза и нос бьет едкий запах серы. Тем не менее, я рада этому действию, И мгновением отвлекающей завесы. Меньше всего мне хочется, чтобы он увидел, как я трясусь. Мне нельзя стать жертвой в его сознании. Оленем в свете фар. Я его друг. Он должен верить, что я принимаю его. Что знаю, он не в состоянии себя контролировать. Я просто пытаюсь поставить себя на твое место, Калиб. Ты думал, что можешь удержать при себе к э м е р о н потому что она сильнее всего напоминает тебе о Дженне. Не г о в о р я о ней. Огрызается он, чуть заметно смещает вес на носки. На нем большие черные кроссовки, и он удивительно легок на ногу, учитывая его размеры. Калиб весит около двух сотен фунтов, но двигается намного легче. Если не грациозно, то эффективно. Наверное, этому его научили в армии. Калиб. Я скучаю под Жене. И ты наверняка тоже. Он не шевелится, но что-то в нем сжимается. Ты ее не знала. Рядом со мной разгорается огонь, пожирает растопку и облизывает сосновые полейни, которые я сложила шалашиком. Запах горящего дерева. Один из самых знакомых и успокаивающих. Он глубоко вшит в мои воспоминания о Хэппи и доме, об уюте. Но сейчас я думаю только об одном. Сколько еще Кали продержит меня живой? Не п о с л е д н и е ли это мгновение моей жизни? Как бы он не нашел меня здесь, последовал ли за мной из города, следил ли за каждым моим движением дни, если не недели. Теперь он определенно хочет вместе. Я что-то у него украла, что-то драгоценное и незаменимое. Сажусь на корточки и в с т р е ч а ю с Калебом взглядом. Я хотела лучше узнать д Женни. Мне всегда казалось, что в твоей сестре есть какая-то печаль. Хотела бы я, чтобы она больше разговаривала со мной. Я хотела помочь. Я не могу сказать по выражению лица к а л и б а раздражают или интересуют его мои слова, но он отходит от двери в спальню и присаживается на подлокотник дивана лицом ко мне, Футов в д е с я т Нож лежит на колени. Мы пользовались тайным языком, когда были детьми. Я слышала такое о близнецах. Завидую, что у тебя было кого так любить. Это особое. Его правая рука подергивается, и нож подпрыгивает, будто по собственной воле. Ты не поймешь. Я не сомневаюсь, что это особое чувство. но потом кто-то забрал ее. Сделал ей больно. Он подается вперед, взгляд мечется по мне. Я же сказал, ты не поймешь. Сверчок чувствует напряжение в комнате. Она устроилась рядом с кофейным столиком неподалеку от Калиба, но сейчас резко вскидывает голову и смотрит на меня. Я удерживаю ее взгляд, молча желая, чтобы она была рядом, Не потому, что сможет защитить меня, если Калеб р и ш и т со мной покончить, а ради тепла ее тела. к а л и б ты все еще злишься на свою мать? Это тоже связано. Почему тебе нужно расплачиваться женщинами? Что ты об этом знаешь? Моя мама бросила меня. Я сама удивляюсь, слыша эти слова, словно они по собственной воле всплыли в голове. Она покончила с собой. Я не знал. Я никогда не говорила об этом. Знаешь, как это бывает? Я пытаюсь уравнять нас, но не рассердеть его. Он похож на мину с десятками растяжек. Некоторые, я вижу, на большинство спрятаны в глубине. Иногда мне хочется, чтобы она была здесь. И я могла показать ей, как сильно она испортила мне жизнь. Тебе когда-нибудь этого хотелось? Он снова прищуривается, но не отвечает. Как вышло, что твоя мама не вернулась после убийства Дженни? Сейчас я сознательно подстрекаю его, проверяю растяжки. Надеюсь, что не ошибаюсь. Ее вообще ничего не заботило. Заботило. Она просто не могла вернуться. Она была не слишком сильной личностью. Теперь моя очередь реагировать. Все так, словно я смотрю в зеркало. Слушаю реплики и з сценария, которые написала давным-давно. У меня странное чувство, что все это однажды было, словно путь уже проложен, и есть только одно место, куда можно шагнуть. Не все способны быть сильными. Я знаю. Наверняка ты многое делал для Дженни, раз ваша мама этого не могла. Я не возражал. Быстро произносит он. Я хорошо справлялся. Папа всегда был бесполезным. У этого слова есть изгиб, который цепляется и отскакивает. Бесполезный. Идиот. Вновь у меня ощущение, что я смотрю в зеркало. В мрачное зеркало. Возраст у вас был один, но ты всегда был сильнее. Иногда она грустила, но ты всегда мог ее ободрить. Ты готовил для нее, поправлял ей одеяло. Наверняка рассказывал разные истории. Внезапно Калиб хмурится. В нем пульсирует энергия сильного чувства, он встает. «Прекрати лезть мне в голову!» «Я просто хочу понять, как ты сам говорил. Мне кажется, я подвела тебя, как и многие другие люди. Калиб покачивается на месте, будто проверяет равновесие. «Ага», — бормочет он почти про себя. Ей не следовало пытаться уйти от меня. Фраза входит в меня, как разряд молнии между лопаток. Он говорит не о матери. Это Дженни подвела его. Дженни его предала. Как же я раньше не додумалась. к а л и б Не все бывают сильными. Медленно отзываюсь я, незаметно наклоняясь вперед. Всё это время я сижу на корточках перед огнём, перекрывая своё кровообращение. с т о п н и щиплет, когда до них доходит кровь. Я рискую бросить взгляд на дверь спальни, потом на сверчка, отдыхающую на полу у дивана, но чуткую, если я правильно её считываю, и, наконец, снова накали бы. Она больше не могла это выносить, совсем как твоя мама. «Я бы поехал с ней», Это почти стон. Мальчишка внутри него сейчас здесь, с нами, и ему очень больно. Вот где живет его помешательство, в самом центре его раны. Но она не хотела взять меня с собой, она меня не слушала. Тебе пришлось ее остановить. Вот как все случилось. С ним я рассчитываю каждый звук, каждый слог, а внутри, нащупывая в кромешной тьме, знакомые очертания, как в детской игре, как в жмурках. Вы повздорили, пришлось применить силу, ты сам не знал, насколько ты силен. Его подбородок опущен, взгляд прикован к какой-то точке, словно он пытается вымороть все это и сфокусироваться на том, на большей драме, на истории его жизни. Должно быть, они поспорили в ее последний день дома. Она собрала сумку, попыталась уйти, но он остановил ее и случайно... Что? Сломал ей шею? Но нет. В тот день Женя была на работе. Люди видели, как она ловит машину в сторону городка. Значит, он взял машину Джека и ждал ее, зная, что в противном случае она исчезнет. Он подъехал, когда она еще тянула руку. Дженни залезла в машину, думая, что теперь у нее есть еще несколько минут на попытку объяснить, почему она должна уехать. И тогда он это сделал. Грубо. Задушил ее и отвез тело к реке. И все это ему пришлось сделать. Ужасный, раскалывающий душу поступок. Но какой-то части его душе это понравилось. Части, которая впервые ожила. к а л и б Я не считаю тебя чудовищем. Ты можешь мне доверять. Давай попробуем как-то выбраться. Нет. Его мышцы едва заметно напрягаются. Потом в нем рвется струна, он бросается с ножом в руке к огню, ко мне. Сверчок бросается ему под ноги. Все происходит быстрее, чем движется свет, медленнее, чем проходят дни или годы, столетия. Калипс потыкается о собаку, теряет равновесие и падает в мою сторону, но сейчас сверчок уверен, что я в опасности. Она низко и устрашающе рычит, пока я бегу к двери в спальню, неверно оценив ее положение. Ударяюсь плечом о косяк, отлетаю, продолжая ломиться вперед, за спиной неразборчивые звуки, резко лает сверчок. Я никогда не с л ы ш а л от нее такого лая. Потом пронзительный виск, словно ее пнули или что-то п о х о ж е е Теперь по дощатому полу топают ноги. Страх во мне сдвигает тектонические плиты, но стремление выжить яростно и незыблемо. Добегаю до кровати, сую руку под матрас, чувствую холодный ствол, рифленую рукоятку, как послание азбукой Брайля. Оборачиваюсь. к а л и б достает меня раньше, чем я успеваю поднять руку и нажать на спуск. Сила удара вышибает из меня дух, мы рушимся на пол вместе, его вес, как гора у меня на груди. Я дергаюсь, пытаюсь сбросить его, н а гравитация и сила на его стороне. Он легко прижимает меня к полу бедром и локтем, предплечье, словно дубина, сдавливает дыхательное горло. Моя рука с пистолетом между нами, прижата к моему бедру. Перед глазами плывут темные пятна, я сражаюсь за глоток воздуха. Сражаюсь, чтобы не потерять сознание. Он скидывает нож, разрезая воздух над моей головой. Его лицо нависает надо мной, словно какая-то искаженная, перекошенная планета. Я лихорадочно шарю по полу левой рукой, нащупывая любое оружие. Там нет ничего, кроме досок, отполированных за долгие десятилетия. Я тянусь за голову, не отрывая взгляда от ножа, й вот оно. Мои пальцы нащупывают железную стойку кровати. Она крепкая, не хуже любого другого предмета. Я тянусь чуть дальше, хватаюсь за стойку и дергаю себя вверх. Скручиваюсь от бедра и плеча изо всех сил еще сильнее, подбираю под себя ногу. Потом резко поднимаю левое колено. В о с в о б о ж д е н н о й конечности торопится кровь. Глаза к а л и б о выпучены от ярости. Нож проходит в дюйме от моего лица, но может он не в силах заставить себя ударить меня. Последним резким рывком я толкаю его в обратную сторону к раме кровати, и он б ь е т с я головой о железо, кричит т р е в е т от боли и злости, когда я выбираюсь из-под него с и л о й которой у меня на самом деле нет. Дело не только в моей жизни. Я спасаю не только себя. но и Кэмерон, который больше никогда не придется его бояться. Мне нужно положить конец ее мучениям, мучениям ш е н о н и всех остальных, безымянных, умолкших, уходящих кругами все дальше и дальше. Я резко разворачиваюсь лицом к нему, он не твердо поднимается на ноги и с усилием подается ко мне. Его лицо ужасно, искаженно. «Анна!» — кричит к а л и б «но я видела достаточно, знаю достаточно. Он не остановится. Никогда». Я поднимаю правую, наполовину онемевшую руку, целюсь и стреляю ему в грудь, на этот раз без колебаний и без промаха. Отдача бьет в напряженную кисть три раза, но я слышу только первый выстрел. Два других стучат во внутреннее ухо, негромче биение сердца, вытряхивая меня из транса. Глаза калибы открыты, но уже тускнеют. По его груди течет кровь. Я, пошатываясь, добираюсь до другой комнаты. В н а с у жжет от порохового дыма. На полу неподвижно лежит сверчок. Около ее пасти ручеек крови. На одно мучительное мгновение мне кажется, что он убил ее. и я едва в состоянии удержать руку у нее на горле, чтобы проверить пульс. Но пульс есть. Она еще жива. Мною движут инерции и потрясения, извращенные формы эйфории. Я наклоняюсь к сверчку и поднимаю ее. Собака не сопротивляется. Она едва в сознании, прижатая к моей груди, когда я выношу ее из домика, как ребенка, в машину, оставляя за собой открытую дверь, чтобы они могли приехать за ним и изучить тело, забрать его и рыскать по комнатам, собирая доказательства. Теперь это место происшествия. Я больше никогда не хочу его видеть».